Зачем нам стрелять в него, чтобы остановить? Если он попытается это сделать, старший проснутся от своего сна под камнями у дна обрыва и поразят его. Он не посмеет это сделать. А если посмеет, старшие ему не позволят. Послушай, Дел Томас. Дикар положил руку ему на плечо. Помнишь, как группа забросала меня камнями, выгнала с поляны и сделала там боссом? И ты вернулся с маленьким ружьём, которое делает шум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 Билл Томас говорил о маленьком ружье, которое Дикар отобрал у одного из них, с чёрным лицом внизу в далёкой земле, бросил на крышу и забыл о нём. Дикар видел, что может делать эта маленькая штука, и Томбол видел это. Дикар должен забрать ружьё сейчас, сегодня же ночью забрать и спрятать. Марилиза шевелилась, когда Дикар медленно убрал руки, которыми обнимал её. Она что-то пробормотала, но не проснулась. Дикар шёл по лесу в тишине тени.